В указании НКВД номер 66 об усилении оперативно-чекистской работы по выявлению агентуры разведывательных органов воюющих СССР стран от 20 февраля 1942 года контрразведывательному управлению НКВД СССР КРО НКВД УНКВД было поручено организовать единый учет и розыск выявленные агентуры противника, а также всех предателей, изменников Родины и пособников врага, скрывавшихся из освобожденных городов и районов, а также находящихся на территории, еще занятой частями вермахта. 18 марта 1942 года по указанию НКВД СССР номер 117 были приняты меры к полному восстановлению ростов, учета бывших офицеров белых армий, белоказаков, офицеров царской армии, дворян, помещиков, видных чиновников царской администрации, кадетов и бывших участников различных монархических организаций, используя для этого имевшиеся в органах НКВД учтенные материалы, агентурные данные, регистрационные сборники особоучетчиков и изданные особым отделом ОГПУ в 1924 году, архивные дела на административно высланных, материалы краевых и областных архивов, старые списки бывших так называемых лишенцев. А теперь, после прочтения этих страниц, уважаемый читатель, переведем дух и постараемся понять такое явление, как оперативный учет. Ведь речь идет о о миллионах советских людей, которые в большинстве своем оказались не по своей воле на оккупированной вермахтом территории, и правительство фактически обвинило их в сотрудничестве с немцами. Но по большому счету у абсолютного большинства не было вины, а была вина власти, которая в начале войны оказалась неспособной организовать достойный отпор агрессору. Население, оказавшееся в оккупации, пережила нацистские репрессии и бесчеловечный так называемый новый порядок. Следует иметь в виду, что внутри страны с началом войны наблюдался переход некоторой части разрабатываемых антисоветских элементов на патриотической позиции и прекращение ими антисоветской работы. Еще 2 июля 1941 года Народный комиссариат государственной безопасности СССР для недопущения злоупотреблений при арестах выпустил так называемую «упреждающую директиву». По полученным из ряда областей сообщениям, некоторая часть, состоящего на учете антисоветского элемента в связи с войной, резко изменила свои прежние антисоветские высказывания и стала на путь безусловной поддержки советской власти в борьбе против немцев. Поэтому Меркулов предложил учитывать это обстоятельство при проведении арестов антисоветского элемента и в случае наличия проверенных данных о перемене позиции под учетников таковых не изымать. Органы военной контрразведки НКВД после дополнительной проверки, пересматривали и прекращали дела на тех военнослужащих, кто в боях продемонстрировал мужество и верность присяге. Прекращался оперативный учет и всех лиц, проявивших себя в работе положительно и награжденных орденами и медалями. Таким образом, оперативный учет значительно облегчал работу оперативным подразделениям в ведении борьбы со спецслужбами противника и антисоветскими элементами внутри страны. Но когда знакомишься с документами первых месяцев военной поры, то невольно делаешь вывод о том, что сама советская власть создавала себе врагов, не доверяя гражданам и видя измену там, где ее не было. Классовый подход, продолжающееся деление на своих и чужих, на красных и белых, в ходе Великой Отечественной войны были вредны и не давали реальных результатов. Затраченные силы и средства на них были малоэффективными и порой порождали негативное отношение населения к органам власти, в том числе и к органам госбезопасности. Одной из причин этого была фактически необоснованная постановка на оперативный учет. И если обратиться к приказам, например, номер 270 1941 года, то в категорию подлежавших пристальному наблюдению особыми отделами Народного комиссариата внутренних дел СССР попадал и Верховный главнокомандующий. И все же, несмотря на наличие серьезных недостатков, оперативный учет имел положительное значение. Повышенное внимание органов госбезопасности к военнослужащим и той части населения, которая имела прямое или косвенное отношение к обороноспособности страны, боевой готовности Красной Армии и военно-морского флота способствовало пресечению разведывательно-подрывной работы агентуры противника. Оперативный учет позволял концентрировать сведения об агентах иностранной разведки и антисоветских элементах, арестованных и осужденных государственных преступниках и других лицах. Самостоятельной специфической гласной и негласной стадией контрразведки была фильтрация, проводимая особыми отделами по установлению возможной причастности к совершению преступлений лиц, задержанных в установленном порядке. Она, хотя и не являлась оперативным средством, но оказывала существенную помощь в борьбе с противником. Наряду с особыми отделами Наркомата внутренних дел, фильтрация лиц, вышедших с оккупированной территории, занимались сотрудники разведывательных подразделений войск по охране тыла фронтов, а также прифронтовых НКВД республик, УНКВД краев и областей. Для того, чтобы представить объем задач, который стоял перед военными контрразведчиками в первые месяцы войны, следует иметь в виду, что к 4 декабря 1941 года Красная Армия потеряла 3 507 882 военнослужащих, в том числе 2 630 67 человек составили безвозвратные потери и 877 815 – санитарные. Около 600 тысяч дезертировали из действующей армии призывных пунктов и в пути следования эшелонов на фронт. В первые месяцы войны, когда глубокий тыл быстро становился передовой линией фронта, руководящему и оперативному составу особых отделов пограничных и внутренних войск НКВД Приходилось на ходу налаживать фильтрационную работу среди советских военнослужащих, вышедших из окружения или бежавших из нацистского плена. Каждый случай перехода военнослужащего через фронт на сторону врага или добровольная сдача в плен подвергались тщательному расследованию органами НКВД. Следует отметить, что даже несколько дней пребывания на территории оккупированной противником а тем более нахождение в немецком плену, было достаточным основанием для особых отделов НКВД, чтобы арестовать не только рядового красноармейца, но и боевого генерала. В ходе фильтрации осуществлялся личный досмотр и отбиралось письменное объяснение об обстоятельствах пребывания в плену. Сама процедура прохождения фильтрации включала в себя заполнение анкеты установленного образца, опрос по обстоятельствам его пребывания в плену и опрос свидетелей, которые могли бы подтвердить те или иные факты, проверка биографических данных, в том числе место жительства, следовало по возможности быстро и точно установить, является ли военнослужащий тем лицом, за которое себя выдает, выяснить участие в национальных движениях и политических партиях, к какой части населения принадлежит, политических и кулацких ссыльных, иностранных рабочих, казачества, церковников всех конфессий, представителей средств массовой информации, артистов, литераторов и интеллигенции и другое. Но все же главной задачей в процессе фильтрации были – розыск агентуры спецслужб Германии и ее союзников, выяснение обстоятельств выхода из окружения каждого красноармейца и командира, причин дезертирства или предательства Родины. Вместе с тем, особыми отделами НКВД в спецлагерях проводилась проверка содержавшегося контингента для отбора лиц, не скомпрометированных и пригодных к дальнейшей службе в рядах Красной Армии. Ход Великой Отечественной войны заставил партийно-государственное руководство Советского Союза серьезно скорректировать свою позицию по отношению к советским военнослужащим, побывавшим в плену, и вообще к советским гражданам, оказавшимся на временно оккупированной территории, практически вне контроля политических и репрессивных органов. Если до 1941 года они однозначно рассматривались как враждебные элементы, подлежавшие изоляции, так, из красноармейцев, вернувшихся из финского плена, после завершения так называемой Зимней войны было репрессировано 4,5 тысячи человек, то огромные потери в начале войны, миллионы военнослужащих, оказавшихся в окружении и плену, сделали применение такой практики не только нерациональной. но и практически невозможной. Нельзя было направить в лагеря или расстрелять сотни тысяч бойцов и командиров. Но и доверять всем, хотя бы временно оказавшимся под властью противника, тоже было нельзя, потому что среди них была агентура немецких спецслужб, лица, подвергнутые воздействию враждебной идеологии. Поэтому был избран своего рода компромисс, подвергать всех побывавших в плену и окружении тщательной и всесторонней проверке, целью которой было прежде всего разоблачение агентуры противника и других преступных элементов. Нельзя согласиться с утверждением Сахарова, который в рецензии на книгу Мединского «Война. Мифы СССР» утверждает, что повальная проверка военнопленных на лояльность режиму являлась не необходимостью, а отражением тупости, болезненной подозрительности режима к людям, которые во многом по вине бездарных, порой просто преступных действий руководства страны, в начальный период войны оказались в плену. Не будем здесь оценивать действия руководства страны. Об этом речь пойдет в другом месте. Но смеем утверждать, что фильтрации – были жестокой необходимостью не только в борьбе с немецкими спецслужбами в начавшейся войне, но и потому, что еще сказывались последствия гражданской войны. Из-за линии фронта приходили и идейные, настоящие враги. Немало шпионов и диверсантов говорило по-русски, без немецкого акцента, потому что были русскими. В начале войны, сложной и постоянно менявшейся военно-политической и оперативной обстановке, в прифронтовой полосе, когда глубокий тыл быстро превращался в передовую, руководящему и оперативному составу НКО, НКГБ и НКВД пограничных и внутренних войск в различном объеме и различными подразделениями приходилось на ходу налаживать фильтрационную работу среди советских военнослужащих, прорывавшихся из окружения или бежавших из нацистского плена и гражданского населения. Надо учитывать, что фильтрация задержанных проводилась в условиях непрерывных боёв и острого дефицита времени. Это приводило к ошибкам при принятии решения, а порой и неправомерным действиям сотрудников органов НКВД. Ошибки были как административного так и уголовно-процессуального характера, вызванного воздействием временного фактора и фронтовой обстановкой. Часто отсутствовала возможность добыть материалы, которые подтверждали показания задержанных, отсутствие органов, выдавших документы. Они были или эвакуированы, или находились на территории, занятой противником. Быстро менявшаяся обстановка не всегда позволяло выехать на место задержания, произвести его осмотр. Кроме того, влияли усталость, нервы, часто напряженные до предела, многократно повышали риск принятия ошибочных решений. И прав Христофоров в своем утверждении, что, несмотря на допущенные ошибки, умышленные или неумышленные, нельзя признать коллективной вину НКВД, органов военной разведки или заградотрядов, поскольку это подразумевает коллективную безответственность. Ответственность должна быть персональной, иначе она не будет действенной. Но в начале войны еще не было единой продуманной системы, которая начала создаваться в ходе военных действий. И все равно уже первые шаги в решении этой задачи показали ее эффективность. Например, на Псковщине тщательно проверялся поток беженцев из Белоруссии и Прибалтики, который усилился с конца июня 1941 года. В итоге только в районе Пскова и Острова было задержано около 2000 подозрительных лиц, выявлено 160 диверсантов, в числе которых немало эстонцев и латышей, завербованных немецкой разведкой, и готовивших террористические акты в советском тылу. Большое количество диверсантов было задержано и в пограничных с Латвией и Эстонией районах. Управление особых отделов имело данные о том, что Абвер вербует в широком масштабе взятых в плен военнослужащих Красной Армии и затем перебрасывает их, под видом побега из плена, на нашу территорию. Так что, 18 июля 1941 года особый отдел НКВД Западного фронта задержал лейтенанта Супруна, который вместе с красноармейцами Овсянниковым и Ложкиным бежал из плена. На допросе было установлено, что немцы их завербовали и перебросили на нашу сторону для ведения шпионажа. 25 июня 1941 года Шпион Данилов был переброшен на нашу сторону на самолете. К 1 декабря 1941 года всесторонней проверки были подвергнуты 2897 пограничников, вышедших из окружения. Одна из первых директив военной контрразведки о ведении фильтрационной работы была издана 28 июля 1941 года, заместителем народного комиссара внутренних дел СССР, начальником управления особых отделов народного комиссариата внутренних дел, комиссаром госбезопасности третьего ранга Абакумовым. Он предложил всех лиц, возвратившихся из немецкого плена, как задержанных заградительными отрядами, так и выявленных агентурным и другим путем, арестовывать и тщательно допрашивать. об обстоятельствах пленения и побега или освобождения из плена. Если следствием не будут установлены данные о причастности их к органам Абвера, из-под стражи освобождать и направлять на фронт в другие части, установив за ними постоянное наблюдение как со стороны особого отдела, так и комиссара части. При выявлении наиболее серьезных арестованных И в первую очередь лиц командного и политического состава после обстоятельных предварительных допросов направлять для продолжения следствия в управление особого отдела Народного комиссариата внутренних дел СССР со всеми имеющимися на них материалами. Разоблачённых же агентов германской разведки подробно допрашивать о том, кто их персонально вербовал, какие задания они получили при вербовке, особенно в прифронтовой полосе, каким способом их перебросили на нашу территорию, с кем должны были поддерживать связь, кто еще из военнопленных завербован разведкой, какие им известны разведывательные данные о действующих частях вермахта. Материалы, полученные в процессе следствия, немедленно, оперативно использовать. Одновременно эти же материалы – направлять в Управление Особого отдела Народного комиссариата внутренних дел СССР. Вместе с тем Абакумовым было предложено всемерно усилить в частях Красной Армии работу агентурно-осведомительной сети, направив ее на выявление шпионов, антисоветского элемента и лиц, подготавляющихся к переходу на сторону врага. Специальной проверке подлежали не только конкретные лица, но и вышедшие из окружения части. 27 декабря 1941 года постановлением Государственного комитета обороны номер 1069 СС в рамках управления по делам военнопленных и интернированных Народного комиссариата внутренних дел СССР было решено создать специальные лагеря для проверки всех бывших военнослужащих, находящихся в плену и окружении противника. На следующий день в развитии этого постановления приказом Наркома обороны Сталина номер 0521 началось формирование армейских сборных пересыльных пунктов СПП, один на армию и фронтовых проверочно-фильтрационных пунктов ФПФП. для проверки военнослужащих, освободившихся из плена. В разные периоды войны действовало от 15 до 30 специальных лагерей. К концу февраля 1942 года их уже было 19, в каждом из которых образован особый отдел Народного комиссариата внутренних дел. В лагеря направлялись не только вышедшие из окружения и освободившиеся из немецкого плена, но и те красноармейцы, которые оставались на оккупированной территории. С середины февраля 1942 года не подлежали отправке в лагеря военнослужащие, которые принимали участие в партизанских отрядах, были ранеными или, будучи больными, не могли следовать за своими частями и скрывались от немцев. а также военнослужащие, оказывавшие активную помощь партизанским отрядам и частям Красной Армии. Отдельную группу составляли лица, заявившие о своей принадлежности к подпольным организациям в лагерях военнопленных и движению сопротивления в европейских странах, оккупированных нацистами. Более строгая фильтрация осуществлялась в отношении оперативных сотрудников органов госбезопасности. Следует иметь в виду, что первичную проверку большая часть задерживаемых проходила на дивизионных и армейских приемно-пересыльных пунктах, которые располагались в полосе действий каждой армии на расстоянии 30-40 километров от линии фронта. Основная же фильтрационная работа проводилось во фронтовых лагерях, размещавшихся на расстоянии 150-200 км от передовой. В зависимости от обстановки их количество и вместимость менялись. Сложнее всего было вести фильтрационную работу в лагерях среди преданных советской власти людей. И здесь... От профессионализма и морально-деловых качеств оперативных работников зачастую зависела судьба вышедшего из окружения. Для бывших командиров и красноармейцев, испытавших горечь поражения, проведших в нацистских лагерях долгие месяцы унизительного плена, но не предавших и сохранивших верность Родине, изнурительное и а порой с пристрастием допросы сотрудников особых отделов, казались оскорбительными и несправедливыми. Это так называемое «чистилище» являлось для них не меньшим испытанием, чем нацистский плен, но еще большим унижением и оскорбительным для них являлось то, что рядом с ними на лагерном плацу и в соседнем бараке находились те, кого они люто презирали. полицейские, надсмотрщики и палачи из расстрельных команд. Спецпроверку военнослужащих осуществляли сотрудники особых отделов лагерей. Военные советы фронтов, армий и командование соединений частей Красной Армии обязывались задерживать и направлять в распоряжение начальников СПП, военнослужащих для последующей фильтрации. Проверка проводилась с применением гласных и негласных методов сотрудниками НКВД. На каждого содержавшегося в лагере бывшего военнопленного заводилось учетное дело, состоявшее из опросного листа и материалов проверки. По окончании проверки составлялось заключение, утвержденное начальником особого отдела лагеря. Лица, в отношении которых в ходе проверки не были установлены компрометирующие материалы, через начальника лагеря передавались военным комиссариатам. Выявленные изменники Родины, шпионы и дезертиры, арестовывались, и дела на них предоставлялись на рассмотрение особого совещания НКВД СССР. для содержания арестованных в лагерях, были организованы специальные тюремные помещения. Остальные лица, вызывавшие подозрение но не подвергавшиеся аресту в связи с недостаточностью материалов, направлялись также к месту постоянного жительства с пересылкой фильтрационных дел в соответствующие органы госбезопасности для взятия на оперативный учет, и под агентурное наблюдение. В связи с тем, что германские разведывательные органы усилили свою активность по переброске в наши тылы специально обученной в разведывательных школах агентуры, 20 февраля 1942 года Берия приказал оперативным отделам, оперативно-чекистским группам и органам НКВД при фронтовой полосе провести необходимое мероприятие, обеспечивающее задержание и тщательную фильтрацию всех без исключения лиц, в том числе женщин и детей переходящих через линию фронта с территории противника. Начальники управления особых отделов НКВД должны были организовать планомерное выявление и изучение дислокации состава, методов работы спецслужб, воюющих с СССР стран, обеспечить тщательную следственную и агентурно-оперативную обработку арестованных агентов германской, финской и румынской разведок, обратив особое внимание на агентов, проходивших специальную подготовку в разведывательно-диверсионных школах противника. На выявление кадровых разведчиков агентура противника, нацеливали чекистов и руководители территориальных органов НКВД. Так, 6 марта 1942 года начальник управления НКВД по Ленинградской области Кубаткин дал указание провести эту работу по 16-й армии вермахта, обратив внимание на использование при фильтрации, направляемой вам при этом списке, официальных работников и агентов разведывательной группы Гофмайера с их установочными данными и приметами. Анализ фильтрационной работы свидетельствует о серьезных недостатках в ее организации и проведении. Так, на Западном фронте особыми отделами НКВД армий и дивизий разоблачено довольно большое количество немецких агентов, засылаемых на советскую территорию разведывательными органами противника. Однако подавляющее большинство арестов, выявленной немецкой агентуры, шло за счет разоблачения так называемой массовой агентуры противника, вышедших из окружения, бежавших из плена и других лиц, прибывающих из районов, временно занятых вермахтом. А выявление специально обученной наиболее квалифицированной немецкой агентуры, засылаемой в наш тыл германской разведкой путем планомерной глубокой агентурной работы, розыск и изъятие этой агентуры методами проникновения в замыслы врага было поставлено крайне неудовлетворительно и велось без каких-либо успешных результатов. И одной из причин этого были такие факты, как нахождение в плену, Длительное пребывание в окружении и выход из него при чрезвычайно сомнительных обстоятельствах не вызывали у некоторых особых отделов НКВД армии и дивизий заинтересованности данным военнослужащим и в их разработке.